11 Майк сначала подумал оставить вещи в сумках, но потом решил, что произведет лучшее впечатление, если распакует их. На то, чтобы развесить одежду в шкафу и расставить у раковины бритву и зубную щетку с мылом, ушло полчаса. Заслышав снаружи шаги и голоса, он увидел Нила и Сашу. Они не обращали внимания на его трейлер и шли к своим. Желудок напомнил, что Майк ничего не ел с самого аэропорта Логан в Бостоне. По пути сюда он проехал 11 ресторанов и франшиз, но ближайший из них был почти в двух милях. Он подумал, не воспользоваться ли новым смартфоном, которым снабдил его Реджи, и найти что-нибудь поближе, но полагаться на гаджет не хотелось. Так недолго и зависимым стать. Десять минут ушло на то, чтобы обнаружить в двух улицах от комплекса Венди. Примечание. Вендис. Сеть ресторанов быстрого питания. Майк щедро посолил и поперчил картошку фри и съел жареного цыпленка, в одиночестве выседая за столом. Потом вернулся в серый трейлер. С одной стороны, Майку хотелось снова покопаться в отчетах и сравнить их с уже увиденным. Муравишки в голове вызывали зуд. Они жаждали все перемешать, свалить все компоненты в один котел и посмотреть, как он забурлит. С другой Майк уже заскучал по дому, по маленькой квартирке в Мэне, по летней работе на ремонте аттракционов в Йорке, в парке развлечений «Дикое королевство». По вечерам, когда просто смотришь на Атлантику, а вокруг ходят туристы. Потом на подушке зазвонил планшет. Майк присел на край раскладушки, коснулся пальцем экрана, и там возникло изображение лица Реджи на фоне его кабинета. «Привет!» — сказала оно. «Это я!» «Знаю», — ответил Майк, — «я на тебя смотрю». «Я просто пытаюсь быть вежливым». «Как-то поздновато звонишь тогда». «Некоторые из нас должны зарабатывать себе на хлеб». «Долетел хорошо?» «Нормально. Наконец-то последнего хоббита посмотрел». «Прочитал кое-что из того, что ты мне дал». «Кое-что?» Все. Хватит скрытничать. Я именно поэтому на тебя рассчитываю». «Угу, я знаю», — сказал Майк. Он думал о своем тихом классе почти в трех тысячах милях отсюда, забитом книгами, которые он годами не читал. Пытаюсь подавить дурную привычку длиною в жизнь. Машину свою взял. Долетел нормально, машину взял, дорогу нашел, сейчас на месте. Ну и как там все? О, люди тут потрясающие, все как один. Майк без помощи рук сбросил ботинки. Жду, что попозже вечером мне в окошко прилетит первый кирпич. Все так плохо. Думаю, что Боб Хичкок хочет вышвырнуть меня отсюда, лишь слегка поколотив предварительно, так что он пока мой самый большой фанат». «Ты всегда такой пессимист, когда меня нет рядом». «Нет, я сижу в монохромном трейлере без всякой бытовой техники, на единственной раскладушке, и больше мебели тут нет. От такого настроения малость портится». Реджи хмыкнул. «Карту American Экспресс. Видел?» Рядом с кроватью стоял дипломат, который Майку дал Реджи. Именно там изначально лежали смартфон, планшет и прочее барахло. Муравишки предоставили полную опись содержимого. «Да», — ответил Майк. «Это предоплаченная карта», — сказал Реджи. «На ней 15 тысяч долларов на ближайшие три месяца». «Если хочешь спустить в Тагерте пару сотен на книжные полки и микроволновку, вперед! Только чеки сохрани». И сколько я смогу ею пользоваться? Пока не достанешь меня, и я ее не сломаю. Если не хватит, дай мне знать. Спасибо. Считаю это приятным бонусом. Кстати, о работе. Ещё что-нибудь расскажешь? Я тут всего несколько часов, еще только начинаю вникать. Они знают, что ты о них тревожишься, и у них имеются вполне рациональные объяснения твоего беспокойства. С техникой есть какие-нибудь странности? «Я пока маловато знаю о том, что они делают». Майк поставил планшет на кровать, подперев подушкой. «Можно кое-что у тебя спросить?» «Конечно». «Ты говорил, что впервые увидел переход почти три года назад, так?» «Где-то так. Сегодня они показали его мне». «Ты проходил в кольца?» Майк покачал головой. «Олаф Йохансон. Я наблюдал из диспетчерской». И что скажешь?» Ты прав, это обалдеть, как потрясает. Я же говорил. Так зачем нужны дополнительные испытания? У них все уже полтора года как работает. Сегодня был прогон под номером 168, и это только с участием человека. Никаких побочных эффектов, никаких опасных технических сбоев. Я бы сказал, что все работает. А Крос и его команда говорят, что нужно продолжать испытания. Но почему? «В смысле, я полагаю, у них есть всего одна проблема — ограничение во времени, и что с того?» Реджи на экране планшета покачал головой. «После того, как они устроили переход мне, я спрашивал об этом Артура раз десять. Он настаивает на том, что проект рано придавать гласности». Майк почувствовал, как же муравьям не терпится накинуться на столь лакомый кусок информации. «А ты считаешь, что уже пора?» «Да!» Решились бы все финансовые вопросы. И они об этом знают. Они же не дураки. Я бы все сделал на следующий же день после того, как впервые увидел переход. Но Артур настаивал на продолжении испытаний. Реджи всегда был не из тех, кто ходит вокруг да около, а чего был не раз и не два бит в колледже. Угу, протянул Майк. Ничего себе, сказал Реджи. Я так рад платить сумасшедшие деньги за твое участие в разгадке этой маленькой головоломки. Я пытался уклониться от этого так долго, как только мог. В лице Реджи что-то переменилось. Я знаю. Я очень ценю, что ты делаешь это для меня. Вот и цени. Я ценю. Ты все еще хочешь этим заниматься? Ага. Если ты пока толком ничего не видел, еще не поздно отыграть назад. Я могу быстро перебросить тебя в мэн. Ты даже успеешь полюбоваться восходом южного солнца. Майк поднял планшет. Я этим займусь. Хорошо, тогда прекрати жаловаться. Есть, сэр, господин начальник, хозяин, сэр. Реджи покачал головой. Тебе ведь известно, что когда ты разговариваешь с черным, такие слова в три раза оскорбительнее. Я этого и добивался. Если ты не против... Я бы лёг на мою единственную мебелину, посмотрел бы киношка и уснул. Биоритмы из-за перелета сбоят? Да. На обратном пути хуже будет. Не уснешь до двух ночи. Я и так в это время не сплю. Значит, до 5 утра. Я позвоню тебе через пару дней. Дам знать, как идут дела. Хорошо. Реджи помолчал. Я рад, что ты там. Правда. Спасибо тебе. Это сейчас ты благодаришь. «Подожди, вот увидишь мои счета!» «Какие счета? Я просто дал тебе новый планшет!» «О, это мне напомнило!» Майк провел пальцем по экрану и прервал разговор. Швырнул планшет в изножье кровати, потом передумал и сунул его в выдвижной ящик шкафа. Реджи, вероятно, может включать его дистанционно. Завтра нужно будет поковыряться в системе, посмотреть, какие там есть дополнительные опции. Майк стащил рубашку и растянулся на раскладушке. Та скрипела и покачивалась под хлебким матрасом. Минуту спустя Майк свернул тонкую подушку в цилиндр и сунул под шею. Он закрыл глаза, отсекая веками серый потолок трейлера. Перебрав в мозгу все фильмы, которые ему когда-либо доводилось смотреть, он снова остановился на зимнем солдате. В темноте под веками возник логотип компании Marvel. Расслабившись на пружинищей раскладушке, Майк погрузился в приключения Стива Роджерса, замедляя изображение, когда в кадре появлялась Скарлетт Йоханссон и ища в ней какое-то сходство с Олафом.